Глава 6.2 «Добровольно?» — томно уточнила я. «Абсолютно добровольно, Элиза!» — с той же интонацией ответил мне Даркхан. «Почему вы не едите?» «Кусок в горло не лезет ваша светлость!» От моей любезности Даркхан скривился, как от лимона. «Впишу еще один пункт. Невеста обязана питаться полноценно...» и не пропускать приемы пищи», – внезапно заявил он и вытащил из кармана брюк перо. Настоящее черное перо, которым он принялся вписывать что-то в контракт, даже не обмакнув его ни во что. «Я боюсь даже спросить, откуда вы его выдернули», – негромко произнесла я. «Что?» – не расслышал Даркхан. «Спрашиваю, какой же там третий пункт», – добавила чуть громче. Даркхан не заострил свое внимание на нежелание невесты читать самой и решил любезно поработать чтецом. «Все стандартно», – пожал плечами он. Настоящим контрактом невеста подтверждает свое согласие на участие в турнире «Дарк Раат» в качестве напарницы Даркхана из рода Морген. Она берет на себя обязательство принимать участие во всех испытаниях «Дарк Раат» и добиваться максимальных результатов. Даркхан поднял на меня глаза. «Что подразумевается под максимальными результатами?» – уточнила я и начала нервно накручивать на палец прядь волос. «Дурацкая привычка с детства, но даже в новом теле она меня не отпускает». «Это означает, что ты будешь стараться, а не уклоняться», – довольно емко обозначил задачу он. «Но что за испытание? Что от меня потребуется?» забеспокоилась мое буйное воображение нарисовало гладиаторские бои с другими такими же невестами кориду с быками и стрельбу из лука по выбывшим в прошлом туре для девушек обычно проводят три испытания беседа навыки и магическая одаренность ничего сложного но с последним у тебя могут возникнуть проблемы даркан осмотрел меня сомневающимся взглядом. Мол, на ту клячу он собрался сделать ставку. «Да у меня совсем будут проблемы. Какая беседа? О чем со мной беседовать? О реанимационных мероприятиях? О ведении реанимационного журнала? О навыке? Я уже продемонстрировала свои навыки сердечно-легочной реанимации. Так местные решили, что я убиваю бедную бабку». При воспоминании о бабушке Элизы в груди Неприятно что-то шевельнулось. Меня не шокируешь смертью. Старуху с косой я вижу почти каждый день. Но бабка была единственной, кто мог мне помочь. А я тратила драгоценные последние минуты на препирательство. Быть может, мы с ней смогли бы договориться. И не сидела бы я сейчас здесь. Пункт четвертый. Невеста обязуется беспрекословно подчиняться Даркхану отчеканил мой новый жених. «Без изменений», — отбрил он и одарил меня взглядом, «не спорь со мной, женщина». «Издеваетесь?» — возмутилась я. «Да мало ли что вы мне прикажете. Я вас вижу впервые в жизни. Может, вы извращенец, поэтому все от вас шарахаются?» Выпалила я и снова отметила, как округлились глаза претендента на трон. «А что, к нам в больницу?» Однажды привезли жертву группового изнасилования. Ей сделали несколько операций, я сама ухаживала за ней и обращалась как с хрустальной вазой, а в итоге оказалось, что ее продал собственный муж за карточный долг каким-то бандитам. Так с какой стати я должна доверять незнакомому мужчине? «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» воскликнул Даркхан. «Я хочу...» гарантии безопасности безапелляционно заявила я ты моя невеста это уже гарантия всего чего только можно если бы его руки не были заняты ложкой он бы схватился за голову зачем мне вредить той от которой зависит мое собственное положение лиза ты он явно хотел сказать все что думает о моих умственных способностях но вдруг осекся замолчал и посмотрел на меня так, будто его осенило. «Они издевались над тобой?» — внезапно спросил он и сжал кулаки. «Кто?» — опешила я. «Твои родственники! Ты поэтому такая недоверчивая и затюканная?» — прищурился Даркхан. «Я не затюканная!» — возмутилась в ответ, ахнув от возмущения. «Я вижу!» шарахаешься от каждого шороха, в каждом встречном видишь врага и взгляд, как у побитой собаки, огорошил меня дорогой жених. Что? Я и вправду такая? Захотелось посмотреть на себя в зеркало, но вместо этого я стыдливо отвела взгляд в сторону. Никакая я не побитая собака, на себя бы посмотрел, пес-отшельник. Тебе не нужно меня бояться, заявил Даркхан, после затянувшейся неловкой паузы. Уж мне-то нет никакого резона сводить с тобой счеты. Но должен предупредить тебя, Элиза. Он посмотрел мне прямо в глаза. Что он собирается мне сказать? Я ношу женское белье, поэтому не пугайся, если вдруг что. Ты верно подметила, что моему появлению на Дарк Роате мало кто будет рад. И мало кто осмелится бросить мне вызов, а это значит, что отыгрываться будут на тебе». После этих слов мне стало нехорошо. Лучше бы он признался в извращениях. «Последнее, кем мне хочется быть, девочкой для битья». «Можно я пойду домой?» – жалобно пропищала я. «Нет», – отбрил Даркхан, – не проникнувшись с жалости к бедной девушке. «Я не желаю принимать на себя удар!» воскликнула я и откинулась на спинку стула, давая понять, что я пас. «Не будет никакого удара!» сквозь зубы процедил Даркхан, теряя терпение. «Я защищу тебя!» «Не надо!» замотала головой я. «Не хочу, не буду! Не уговаривайте, я отказываюсь!» заявила я уверенно и твердо, сложив руки на груди. «Эх, надо было прыгать в окно!» — мелькнула в голове паническая мысль, когда я увидела выражение лица своего э -э -э -э, брошенного жениха. Он сжал челюсти так плотно, что на скулах заходили желваки, а его взгляд... «Ух! Мужик буквально смотрит матом!»